В Нижнем Чине. Интересный эпизод встречается в житии преподобной Рахили. Преподобная Рахиль Бородинская Короткова, схемонахиня, годы жизни с 1833 по 1928. Старица Спаса Бородинского монастыря. Прославлена как местно чтимая святая Московской епархии в 1996 году. Впечатляет символическое его значение, особенно если сопоставить его с нашим временем. Мать Рахиль вспоминает о своем детстве, о чудесном явлении, которого она удостоилась в 14-летнем возрасте. Будучи отраковицей, она посетила Киево-Печерскую Лавру. Здесь, у раки преподобного Феодосия Печерского, среди бесчисленной толпы паломников, во время горячей молитвы девочка сподобилась благодатного явления. Сам преподобный, явившись, вступил с ней в беседу, и на слова ребенка «Как много здесь народа, батюшка!» отвечал знаменательной фразой. «Да, народу-то 17 тысяч, а всего богомольцев-то семь человек». Этот впечатляющий ответ дает представление о том, каково же в реальности бывает соотношение людей, истинно молящихся и лишь внешне предстоящих Господу. Невольно задумаешься, если так обстояло дело во времена доатеистические, то каковы же эти пропорции теперь, в XXI веке? По данным социологических исследований, В наше время православными себя называют около 70-80% населения России. Фактически же, внешне воцерковленными людьми являются около 3%. Отсюда можно представить себе, каков же процент воцерковленных внутренне, то есть реально. С грустью говорит о наших днях отец Даниил. Когда строят и восстанавливают храмы, воодушевления много. А вот как храм построен, и надо ходить молиться в него, энтузиазма уже не видно. Архимандрит Даниил Воронин родился в 1952 году. Духовник московского Свято-Данилова монастыря. Родился в Рязани в рабочей семье, окончил московскую духовную семинарию. Насельник Данилова монастыря с 1983 года. Пострижен в Ресофор в 84 в Мантию в 85 -м. В том же году рукоположен во Иеромонаха, архимандрит с 1990 -го года. Проходил различные послушания, в том числе казначей обители. Возглавлял издательскую деятельность монастыря. Духовник обители с 1989 -го года. Слова преподобного Феодосия можно сопоставить с другим наблюдением. Господь много знамений показал в Капернауме, Вивсаиде и Хоразине. Между тем число уверовавших не соответствовало силе знамений. Потому так строго он и обличил те города. Отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели городам Сим. Евангелие от Марка, глава 6, стих 11. «По этому образцу надо нам судить и о себе. Сколько знамений Господь показал над Россией, избавляя ее от врагов сильнейших и покоряя ей другие народы. Сколько дарованы ей сокровищниц, источающих непрестанные знамения, в святых мощах и чудотворных иконах, рассеянных по всей России». И однако ж в одни наши россияне начинают уклоняться от веры. Одна часть совсем и всесторонне падает в неверие, другая отпадает в протестантство, третья тайком сплетает свои верования, в которых думает совместить и спиритизм, и идеологические бредни с божественным откровением. Вера и православие слабеют. Что, думаете, будет нам зато в день судный? после таких божиих к нам милостей. Да, это рассуждение еще времен монархической России, еще не разрушенной до основания, не изведавшей построения нового мира, где ничто станет всем. И поэтому тем более интересно соотнести их с сегодняшним днем. Наше общество, говорилось накануне революции, готова всю церковную жизнь предоставить только одним монахам и священникам. Для себя же жизнь по уставам церковным считает вовсе не обязательной. По мнению множества рядовых христиан, заветы христовые, то есть сама жизнь христианская, аскетическая, подвижническая, молитвенная, обязательно и нужна одним монахам, да, пожалуй, иногда священникам. А Амирянам, мол, все дозволено, все хорошо. Исколь многие под жизнью церковной разумеют не созидание тела Христова в общем братолюбии и духовных подвигах, но всего лишь ведение хозяйства до да борьбу за какие-то права. Между тем, монашество или мирская жизнь это в деле молитвы значения не имеет, не может иметь, ибо цель любого существа, сотворенного по образу Божию, есть созидание внутреннего монашества, без чего не отворяются врата в небесное царство». Созидательная работа начинается со вступления на путь покаянной аскетической жизни, то есть всестороннего самоограничения и воздержания, развития молитвенных навыков. Это само по себе уже есть подвиг, а проходить его, безусловно, удобнее и эффективнее, находясь в нижнем чине. Для мирянина это означает образ жизни самый простой и неприметный для инока не стремиться ни к постригу, ни к хератонии. Однако последнее столь важное требование далеко не всегда встречается с пониманием. Иногда можно видеть, как ни странно, как раз среди тех, кто, казалось бы, отрекся от мира, чрезмерную ревность в стремлении к монашескому постригу или рукоположению в священный сан, и даже попытки добиваться этого. Таково бывает необычное, словно перевернутое представление о христианском пути, когда вместо умерщвления миру и предельного самоумоления ищется что-то вроде карьерного роста. В подобном случае преподобный Иосиф Оптинский писал к жаждущей пострига Иныкине. Если в таком душевном устроении удастся тебе получить мантию, то будешь ты в ней, как пень в шляпе. Не искать пострига, по смирению уклоняться от пострига, от священства. Таково устроение тех, о ком пишутся жития. Яркий пример на эту тему вспоминает отец Афанасий из своей жизни на Валааме. «Разыскал я отца Николая, Смотрю, лежит старец лет семидесяти пяти. Чудное прозрачное белое лицо с небольшой бородкой, с закрытыми глазами. Слеп он и без одной руки, и без одной ноги. Все растерял за долгую свою жизнь. Ну что тут жить, Бог дал, Бог и взял. Дивный его ангельский лик в полном смысле этого слова, как сейчас перед моими глазами как будто какой-то художник много десятков лет выписывал тщательно его черты. Слыхал я про него, что пятьдесят лет прожил он в обители сей, не выходя из нее никогда, и остался на всю жизнь послушником, считая себя недостойным принять постриг. Здороваюсь с ним и говорю шутливо. «Ну что же, дедушка, когда схему-то будешь принимать?» «Эх, милый, какая там схема!» «Дай-то Бог себя послушником-то оправдать. Эх, мы все о чинах да о званиях мечтаем. Дай нам быть монахом, да иеромонахом, да еще чего. Вот и пошла у нас распря между собою. А монаху-то что нужно? Ничего ему не нужно. Монах — это воздыхающий за весь мир». Архимандрит Афанасий Нечаев. Годы жизни с 1892 по 1943. Анатолий Нечаев родился в семье сельского священника Пензенской губернии. Окончил духовную семинарию. Был миссионером в Финляндии с 1923 года. Иноческую жизнь начал на Валааме в 1925 году. Пострижен в монашество. По решению старцев был послан в Париж 1920-е годы для обучения в Богословском институте, окончив который остался во Франции. Известный в кругах русской эмиграции пастырь, он сыграл большую роль в духовном становлении очень многих людей. Был духовным руководителем митрополита Антония Сурожского. Оставаясь в юрисдикции московского патриархата, отец Афанасий служил на трехсвятском патриаршем подворье в Париже. После перевода епископа Вениамина Федченкова в Америку в 1933 году возглавлял московскую юрисдикцию как старейший священнослужитель. священнослужителей. Скончался в возрасте около 60 лет, 14 декабря 1943 года. Был похоронен под Парижем. Позднее было решено перенести его прах на русское кладбище в 1949 году, о чем свидетельствует протеирей Борис Старк. Когда мы открыли крышку гроба, чтобы переложить косточки в новый гроб, мы с удивлением увидели, что тело лежит полностью целое. Я ощупал тело, из головы до ног оно было совершенно нетронутое от Надо учесть, что с момента смерти прошло пять лет, и что гроб не был ни металлическим, ни даже дубовым. У преподобного Никона Оптинского в пору его послушничества состоялся как-то характерный диалог со старцем в арсенофии. «Я сказал батюшке, что мне приходят тщеславные помыслы, что я буду то старцем, то игуменом и прочее». «Да и я так думал», — ответил батюшка, — «желать этого не следует, а, конечно, все может быть, и поставит вас Господь на это место, а, возможно, что и укроет вас где-либо в келье. Но простите меня, Господа ради, я считаю последнее выше святители, Освятители-мученики Серафиме Звездинском Вспоминают, что он советовал постриг придержать к смертному часу, разумея мантию или схиму. Он говорил не подвиг послушание и труды, монахине – молитва, монахине затвор, келью иметь внутри сердца, в ней же и служба должна совершаться». Так наставлял подвижник, об истинном смиренно мудрее которого говорит тот факт, что, будучи уже в архиерейском сане, владыка искал старца, чтобы посоветоваться и проверить себя, боясь прелести. Вообще же отцы учили никоим образом не претендовать и не пускаться на соискание пострига. «Желать монашества не есть предосудительно», — писал преподобный Макарий Оптинский. Но когда настоятель медлит с этим или по иным обстоятельствам откладывается постриг, то не должно за сие оскорбляться, а предавать воле Божией. Видно, Господь не допускает до сего. В то же время, когда кто скорбит за сие, то явно показывается ему его страсть и что желает монашество не Бога ради, а для чистолюбия, для начальства или для мнимого покоя. Но все сии предлоги весьма погрешительны и душевредны. Если же кто посчитает себя обиженным и завидует, когда постригают другого, более младшего, например, по вступлению в обитель, то сие происходит от гордости и есть страсть. Монашество же, напротив, есть образ смирения, кротости, терпения и послушания и дается по довольном искусе всех бывшему. Когда же случится кому-нибудь уговорить настоятеля или через ходатайство других получить монашеский образ, то таковому впоследствии бывает мантия весьма тягостна и тесный, и прескорбный путь, а не легкое бремя и неблагое иго. Потому что не дверьми вошел во двор овчий, но прилазя инуди. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 1 Вообще это кажется странным и удивительным, как можно искать протекции в получении мантии. Это не чин или достоинство мирское, где только ищут протекции и ходатайства. А в получении мантии он и неуместно и неприлично, и даже греховно. Образ монашеский есть образ смирения, а не достоинства возносящий. И получают он и те, о ком Господь возвестит начальнику. Живи смиренно, покойно, терпеливо, и сама мантия тебя найдет. В противном случае мантия не принесет тебе никакой пользы. Вот выверенный совет, подкрепленный святостью жизни советчика. Желая получить внешний образ ангельского обручения, подчись прежде сделаться внутренним ангелом. Без внутреннего монашества одно наружное не спасет тебя. А прежде этого, конечно, Богу не угодно, чтоб ты был воспринят в ангельский чин. Если ты соделаешься его достойным, то будь уверен, что предкончину удостоишься оного, или по разрешению тела от ангелов будешь представлен к Господу в чине иноческом. Но самое главное, если облечешься о Христе во образ внутреннего инока, то не беспокойся много о внешнем образе, хотя и непогрешительно желать всего. Внешняя мантия означает тесноту, обещание вольной нищеты, чистоты, послушания и смирения монашеского жития но мантия внутреннего облачения, предопределенная от Вышнего в награду вечную на небесах, есть священнейшее возложение одежды Святаго Духа. Поучительный для многих ответ дает святитель Николай Сербский сомневающейся девушке. «Если колеблешься, то знай, ты скорее за брак, чем за монастырь. Монашеская жизнь для тех, кто не колеблется». Святые, ставшие истинными подвижниками монашеской жизни, не сомневались. Сколько ни взвешивай, все равно не «за» и «против» решают, а любовь. Любовь выше всех доводов. Если любовь ко Христу не приведет тебя в уединение монастырской тишины, тогда любовь к миру удержит тебя в мире и приведет к браку. Но и в этом случае будешь благословенна благословением Сары и Рахили и твоей собственной матери. Великая любовь к Богу не выносит мира, чуждается общество, ищет уединение. Такая любовь подвигла тысячи душ уклониться с широкого пути мира и уйти в пустыни, чтобы быть наедине с любимым Господом. Но если в колебании духа удалишься от мира, то тяга к миру в тебе усилится, и боюсь, что поборет тебя, и будешь ты телом в монастыре, а душой в миру». Благословляя на брак, святитель добавляет. «Иди же, чадо, по этому просторному пути, который более отвечает твоим склонностям. Ступай по этому пути, но иди со страхом Божиим, и полным доверием ко Господу. Ибо знай, и этот путь не одолеть без Бога. Праведник наших дней, претерпевший мученическую кончину, священник Петр, сознательно не принимал пострига. Живя в миру строго по-монашески, он настолько благоговейно относился к иночеству, что считал себя неспособным исполнить монашеские обеты во всей их полноте. О выборе духовного пути он советовал. Жить следует по-монашески, стараться все исполнять. Но от обетов лучше воздержаться, поскольку это огромная ответственность перед Богом. Я исполняю монашеские правила, стараюсь жить по-монашески. Это главное, а сделаться монахом и не выполнять в точности монашеских обетов лучше оставаться мирянином. Митрофорный протеиерей Петр Петрович Сухоносов. Годы жизни с 1931 по 1999. В течение 39 лет с 1960 года, вплоть до мученической кончины, служил в Покровском храме Станицы Слепцовская, исполнял обязанности настоятеля, духовника и благочинного Ингушетии с 1982 года имел дар рассуждения и ведения сердечных глубин. Прихожане убеждались, что старец безошибочно распознавал их внутреннее состояние. По его молитвам Господь подавал исцеление болящим. Заранее отец Петр провидел свою кончину. Простой и сердечный, без тени лукавства в обращении с людьми. Он келейно молился даже о мусульманах, которые с почтением относились к русскому мулле. Основой благочестия он считал смирение и делание Иисусовой молитвы. Преизобилующее смирение старца, столь редкостное в наш век, принималось некоторыми за юродство. Безбрачный священник, он вел строго постнический монашеский образ жизни, стараясь не показывать этого окружающим. Мясо он не ел, иногда по нескольку дней не вкушал пищи. Никогда не снимал с себя подрясник, не стриг волос, служил только по полному монастырскому чину. В четыре часа утра спешил в храм, перед служением литургии не ел целый день. Служить приходилось часто и потому сильно ослабевал. Готовился к службе без малейших опущений, читал к тому же полуночницу и исполнял келейное иноческое правило. На Проскомедии в течение двух-трех часов поминал огромное количество людей, за каждого вынимая частицу. После отпевания усопших всегда провожал гроб на кладбище и служил панихиду на могиле. 28 марта 1999 года отец Петр был схвачен в алтаре храма чеченскими бандитами. Его долго держали в плену. После продолжительных истязаний старец-мученик был расстрелян.